перед ним обыкновенный паук, у которого, когда его ловили, неосторожно оторвали две лапки. Шестенок Бенедикта оказался обыкновенным паучком-инвалидом. Пауки и другие члены стеногии кузена Бенедикта не интересовали. Он был убежденным энтомологом, специалистом по насекомым. Свое название «Энтомология» получила от греческого слова «энтамон» — «насекомое». Раньше она занималась всеми животными из типа членистоногих, которые разделяются на классы. Ракообразные — 20 тысяч видов, паукообразные — 27 тысяч, многоножки — 8 тысяч и насекомые — около 900 тысяч видов, из которых на долю Советского Союза приходится примерно тысяч. Всем членистоногим присущи некоторые характерные особенности. Двусторонние симметрии тела, подразделяющиеся на сегменты, конечности, состоящие из члеников, и хитиновый панцирь, заковывающий тело словно в броню. С середины прошлого века от энтомологии отделились самостоятельные дисциплины. арахнология – наука о пауках, Акарология – наука о клещах. Карцинология – наука о ракообразных. Энтомология же занялась только насекомыми. Само слово «насекомые», а еще точнее «насеченные», является переводом латинского названия «инсекта», которое и употребляется в науке. Так обозначили насекомых за то, что у них есть впадина, Разделяющие грудь и брюшко. Кстати, от этого термина происходят и такие слова, как дезинсекция, уничтожение вредных насекомых, и инсектициды вещества, убивающие насекомых. Среди насекомых у человека немало друзей и помощников, иногда считают, что насекомой почти все вредители. А ведь это, как говорил в 1968 году, На 13-м международном энтомологическом конгрессе его президент, советский ученый Бейбиенко, далеко не соответствует действительному положению вещей. Среди насекомых у человека гораздо больше друзей, чем явных врагов. Насекомые и полезные, и индифферентные, и даже вредные – это прежде всего опылители цветков растений. Перерабатывая огромные массы животных и растительных остатков – Насекомые выполняют роль санитаров и активно участвуют в образовательном процессе. Кроме того, они служат источником питания для многих животных. Но, как говорится, в семье не без урода, так и с насекомыми. И хотя число видов вредных насекомых составляет не более четвертой, по мнению Беребиенко, не более десятой части от общего количества видов, все же ущерб, причиняемый ими народному хозяйству, огромен. Это связано с исключительной плодовитостью и многочисленностью видов вредных насекомых и широким распространением на нашей планете. В природе нет ни одного растения, которое так или иначе не использовали бы насекомые, либо для обитания, либо для питания. Более того, многие растения подвергаются коллективному нападению разных вредителей. Энтомологи установили, что на пшенице приспособились жить и вредить 128 видов насекомых, на ячмене 73, на ржи 70, на все 42, на рисе 41, на просе 24 вида. Одних вредителей кукурузы 412 видов. Десятки видов губят, например, землянику, мяту, горчицу, нападают на деревья, в садах, парках и лесах. При оценке вредоносной деятельности насекомых неясно, кому отдать пальму первенства — бабочкам, точнее их гусеницам, или жукам. Читатель уже имел возможность познакомиться с деятельностью некоторых жесткокрылых, как называют жуков, короедов, долгоносиков, хрущей, усачей-дровосеков, колорадских жуков, жуков-кузик, щелкунов. но это лишь наиболее выдающиеся представители враждебного племени. Встречаются среди них и не столь видные деятели,